Тарзана нисколько не удивила полное несоответствие этого рассказа с утверждениями Кавири, который говорил, что Роков проходил через его поселок только три дня тому назад и что отряд его был гораздо меньше. Он привык уже к странной особенности дикарей уснощать действительные факты всякими небылицами и путать числа и количество. Ему было важно лишь проверить, находится ли он на верной дороге, Убедившись в том, что он действительно идет по следам Рокова, он теперь был уже уверен, что последнему не избежать встречи с ним. Путем перекрестных вопросов Тарзан узнал, что несколькими днями раньше Рокова здесь проходила другая партия. В ней было трое белых — мужчина, женщина с ребенком и несколько туземцев. Тарзан объяснил предводителю, что его отряд следует за ним в лодке и прибудет, вероятно, на следующий день. Он просил принять отряд ласково и без опасений и уверил своего собеседника, что сам будет следить, чтобы его команда не причинила никакого зла здешним людям, если только прибывшим будет оказан ласковый прием. «А теперь, — сказал Тарзан, — я улягу с под дерево спать, я очень устал. Скажи, чтобы мне не мешали». Предводитель предложил ему переночевать в хижине, но Тарзан, зная, какой тяжелый воздух в жилищах туземцев, предпочел улечься под открытым небом. К тому же у него возник некий план. Этот план легче было привести в исполнение, если оставаться вне хижины. Предводитель уже он объяснил, что хочет быть наготове в случае возвращения пантеры. И предводитель с удовольствием разрешил ему спать под деревом. Тарзан всегда находил самым выгодным для себя производить на зуземцев впечатление существа, обладающего чудесной сверхъестественной силой. Он считал, что внезапное и необъяснимое исчезновение всегда производит самое сильное впечатление на их наивный ум. Поэтому, как только деревня погрузилась в сон, он тихо встал, вскочил на дерево и бесшумно исчез в таинственном мраке джунглей. Весь остаток ночи человек-обезьяна быстро двигался вперед вглубь страны. Его путь пролегал по верхней и средней террасе леса. Он предпочитал верхние ветви гигантских деревьев, так как там его путь был освещен луной. На рассвете он остановился, чтобы отдохнуть и с новыми силами продолжать свои поиски. Дважды он встретил враждебно настроенных туземцев. С большим трудом ему удалось склонить их к мирной беседе, и от них он узнал, что действительно идет по следам рокового чернобородого-белого. Два дня спустя, все еще пробираясь вверх по угамби, он подошел к большой деревне. Предводитель местного племени, свирепого вида человек с остро подпиленными зубами, что часто встречается у людоедов, принял его с показной любезностью. Обезьяна-человек чувствовал большую усталость и решил остаться здесь на некоторое время на отдых, чтобы быть свежим и сильным при встрече с Роковым. Эта встреча должна была, по его расчетам, произойти не сегодня-завтра. Предводитель подтвердил, что бородатый белый человек покинул деревню сегодня утром, и что Бвана Тарзан, без сомнения, настигнет его через самое короткое время. Другой же партии белых предводитель не видел и ничего не слышал о ней, Так, по крайней мере, он говорил. Тарзан не чувствовал особого доверия к этому острозубому человеку. Но он так нуждался в отдыхе, что решил все-таки остаться. Не испытывая ни малейшего страха, он доверчиво расположился в тени хижины и спокойно заснул. Как только предводитель удостоверился в том, что Тарзан спит, он позвал двух своих воинов, показал пальцем на спящего белого человека и шепотом передал им какое-то приказание. Минуту спустя стройные черные силуэты уже бежали по береговой тропинке вверх по реке. Затем предводитель позвал кого следует и дал приказ соблюдать полную тишину в поселке. Он запретил песни, громкие разговоры и никому не позволял приближаться к спящему. Он проявлял особую заботу о своем госте. Три часа спустя На Гамби появилось несколько лодок. Они быстро двигались вниз по течению, управляемые ловкими и сильными чернокожими. На берегу стоял предводитель. Когда лодки подъехали, он поднял свое копье горизонтально над головой. Это был знак, что белый незнакомец все еще спит спокойно в поселке. В лодках находились его гонцы. Предводитель послал их перед этим к отряду белых людей находившемуся в этот день вблизи поселка. Гонцы возвращались теперь именно с этими белыми людьми. Они увидели знак предводителя и объяснили своим белым спутникам его значение. Лодки были вытащены на берег, и туземцы, и белые выпрыгнули из них. Белых людей было около шести. Это были угрюмые люди с отталкивающими лицами. Особенно отвратителен был среди них чернобородый мужчина, который ими командовал. Где белый человек, о котором говорили твои гонцы? Спросил он у предводителя. Здесь, Бвана, ответил дикарь. Я поддерживал тишину в деревне, чтобы он не проснулся до твоего прихода. Я не знаю, для чего он ищет тебя, но он подробно расспрашивал меня о тебе. Кроме того, он очень похож, по твоему описанию, на того человека, которого ты высадил на пустой остров. И если бы ты мне ничего о нем не говорил, я не узнал бы его, и тогда он пошел бы вслед за тобой и, может быть, убил бы тебя. Если даже он тебе и не враг, то все-таки, мне кажется, я хорошо сделал, что послал за тобой Бвана». А если окажется, что он и вправду твой враг, то я хочу получить от тебя в услугу ружье и снаряды. «Ты во всяком случае хорошо сделал, что позвал меня», — ответил белый человек. «Все равно, друг он мне или враг, ты получишь за это ружье и снаряды, если обещаешь и дальше держать мою сторону». «Да, я буду стоять за тебя!» сказал предводитель. «А теперь пойдем смотреть на чужого человека!» С этими словами он повернулся и пошел к хижине, у которой мирно спал ничего не подозревавший Тарзан. За двумя вождями шли молча и остальные белые, и два десятка черных. Когда они подошли к хижине, на губах у белого появилась противная улыбка при виде спящего Тарзана. Предводитель дикарей посмотрел вопросительно на своего спутника. Последний кивнул головой в знак того, что предводитель не ошибся в своих подозрениях. Затем, повернувшись к воинам, он указал на спящего человека и знаками приказал схватить и связать его. Немедленно двенадцать воинов накинулись на спящего Тарзана и крепко связали его. Все это произошло в один миг, раньше, чем Тарзан мог сделать малейшую попытку к своему спасению. Бросив взгляд на окружающую его толпу, он сразу увидел злобное лицо Рокова. Ехидная улыбка искривила лицо Рокова. Он подошел близко к Тарзану и сказал «Ну и дурак!» «Опять попался мне в руки!» Он ударил лежащего человека по лицу ногой и сказал «Вот тебе мое приветствие! Сегодня вечером, перед тем, как мои черномазые друзья скушают тебя, Я так и быть расскажу тебе, что случилось с твоей супругой и твоим милым наследником, и что их ожидает впереди».